Глава двадцать восьмая. Преподобный Патрик Берг заявил, что довезет Ричара до запретной границы, которая начиналась у ограды, поставленной сорок лет назад. Дорога там все равно заканчивалась и будет его ждать. Джек сказал, что это вовсе не обязательно, но Берг не желал отступать. В свою очередь Ричар... убедил его в необходимости развернуть машину, чтобы можно было в случае необходимости быстро уехать. Такой манёвр на узком участке, ограниченном оградой, делал совсем непростое. Бёрку пришлось повозиться туда и обратно от одной обочины до другой, но в конце концов он справился и Subaru занял позицию точно гоночный автомобиль на старте. Кроме того, Ричер Попросил Бёрк, а не глушить двигатель. «Да, загрязнение окружающей среды. Да, цена на бензин. Но это лучше, чем возня с ключом зажигания. Лучше, чем если машина не заведется в нужный момент. Вдруг ему потребуется быстро стартовать?» Бёрк согласился. Потом Ричард настоял, чтобы тот считал себя вправе уехать без него. «В любой момент. Без предупреждения». По произвольной причине, как только инстинкт подскажет, что ему следует так поступить, и никаких колебаний, сказал Ричард. Не вступайте с собой в полемику, не ждите даже долю секунды. Бёрк не ответил. Я серьёзно, продолжал Джек. Если они придут за вами, значит, сумели пройти мимо меня. А в таком случае вы не захотите с ними встретиться, Бёрг согласился. Ричард вышел из машины, закрыл дверцу, перелез через ограду и зашагал вперёд. Погода не изменилась. Запахи остались теми же: тяжёлый аромат зрелых фруктов, горячая сухая трава. Он слышал такое же гудение тех же насекомых над головой. В восходящих потоках воздуха парил ястреб. Довольно далеко от него ещё две птицы. Они находились на слишком большом расстоянии, и Ричард не мог определить, к какому виду они относятся. Стен сказал бы, что это типичное поведение хищников. Каждый заявляет эксклюзивные права на определённый участок. Мой перекрёсток, твой перекрёсток, и никакого нарушения границ. как если бы повсюду были крутые парни. Ричард шёл всё дальше, глядя перед собой и упрямо, не поворачивая голову налево, на вершину холма, откуда за ним могли наблюдать и ждать. Он решил, что не доставит им такого удовольствия. Пусть сами за ним придут. Джек продолжал идти вперёд и успел пройти половину сада До того места, где сбил с ног молодого забияку, но не увидел никаких следов. Ничего, что говорило бы о том, что тогда произошло. Никаких улик. Быть может, слегка помятая трава, где потопталось несколько человек. Может быть, в телевизионном сериале они бы что-нибудь придумали, но только не в реальном мире. Ричард продолжал идти дальше. дошёл до следующей ограды его никто не остановил вокруг царили мир спокойствие и тишина ничто не двигалось прямо впереди листья были темнее а запах усилился тени выглядели более холодными он оглянулся ничего ричард перелез через ограду Райантаун штат Нью-Гэмпшир Он зашагал по главной улице, как и вчера, минуя тонкие раскачивающиеся на ветру деревца, иногда спотыкаясь о тольчавшие из земли камни, прошёл мимо развалин церкви и школы. Ричард направлялся в сторону двух домов на четыре квартиры, к правому фундаменту, к остаткам кухни в дальнем углу, к фрагментам плитки. Представил деда похожего на гладко выбритого чёрную бороду кричащего и раздающего удары направо и налево скорее всего пьяного представил бабушку жестокую холодную и угрюмую никогда не улыбающуюся никогда не произносящую приятных слов вечно недовольную сердито отзывающую просто некоторыми никто не будет пользоваться представил отца позующего на полу или нет может быть он тихо сидит в углу глядя в окно на кусочек неба где кипит жизнь ваш отец ушёл в морскую пехоту когда ему исполнилось 17 лет сказал карингтон но это должна была быть причина ричард постоял несколько долгих мгновений Потом попрощался с развалинами, где прошло детство его отца, повернулся и пошёл обратно тем же путём, через кухню и коридор, мимо деревьев, по вестибюлю к уличной двери. Никого кругом. Ничего, кроме мира, спокойствия и тишины. Он снова зашагал по главной улице и остановился возле школы. Впереди улица сворачивала к церкви. без деревьев, выросших за шестьдесят лет, отсюда открывался бы вид на большой кусок неба. Может быть, именно здесь находилось место, откуда мальчишки следили за птицами, и именно тут увидели коршуна. Может быть, бинокль принадлежал школе? Подарок округа. Общественная собственность, которую нельзя никуда уносить». Или добрый учитель нашёл бинокль в лавке старьёвщика и заплатил за него пару долларов. Ричард пошёл дальше, миновал церковь, вернулся к ограде окраина Райан-Тауна. Впереди сад. Раньше здесь находилась дорога, прямая линия, 100 ярдов до субару. Джек уже видел, что машина стоит на прежнем месте. А между ним и Субару находились две точки, представлявших для него интерес. Бёрк, который стоял между багажником своей машины и оградой, переступал с ноги на ногу, подпрыгивал и махал рукой, являлся дальней из двух. Вторая интересная точка находилась в 50 ярдах от тричера, поперёк украденной много лет назад дороги. стояли пятеро мужчин над ними медленно кружил ястреб Ричард перелез через ограду оставив за спиной молодую поросль и зашагал между ровными рядами аккуратно подрезанных одинаковых яблонь пятеро мужчин посреди сада стояли неподвижно плечом к плечу но не касаясь друг друга Они напоминали группу певцов, собравшихся на репетицию, совсем как мужской квартет. Плюс ещё один участник: может быть, альт, два тенора, баритон и бас. В таком случае басом должен быть парень в центре. Он был крупнее остальных. Рич одни сомневался, что раньше его не видел. Справа от него занял позицию владелец сада. среднее поколение. Более дорогие джинсы, чистая рубашка, седые волосы. Оставшиеся трое те же, что вчера. Минус тот, которого ударил Ричард. Крупные здоровые экземпляры, но не служившие в армии, не отбывавшие срока в тюрьме и не проходившие подготовку в Масаде. Он направился в их сторону. они ждали. Далеко за ними Бёрг продолжал подпрыгивать и махать рукой, но Ричер не мог понять почему. Если Бёрг пытается его предупредить, он явно опоздал. Благодаря линейной геометрии он узнает о существовании проблемы прежде, чем увидит предупреждение, что не имело никакого смысла. Может быть, Бёрг пытался дать тактический совет? Сначала сделай так, потом вот так. Но Ричард не понимал знаков этого семафора и не сомневался, что советы окажутся бесполезными. В нём всякого сомнения, такой человек, как Бёрг, наделён множеством различных талантов, но едва ли драка является одним из них. Во всяком случае, до настоящего момента может быть, он просто перевозбуждён. Ричард шёл вперёд. Парень в центре был высоким, широкоплечим, с телом в форме артиллерийского снаряда. Маленькая голова на мощной бычьей шее, на целых 4 дюйма шире его висков, далее гладко и отлого спускались плечи, как у морского существа. Из-за широкой бочкообразной груди руки и ноги казались короткими. Он выглядел молодым, в хорошей физической форме и сильным. Он борец, подумал Ричард. Может быть, звезда старших классов средней школы, потом звезда колледжа, а теперь сборщик яблок. Существуют ли для борцов из колледжа особые высшие лиги? Если так, то парень туда не попал. Однако он был огромным. Ричард осталось пройти 20 ярдов. Они ждали. Борец смотрел прямо перед собой крошечными чёрными глазками, глубоко спрятавшимися в маленькой голове. Выражение в них практически отсутствовало, и он казался пассивным. Возможно, отсюда и неудачи в жизни после колледжа. Может, ему не хватало стимулов, или он не умел интерпретировать окружающий мир. В таком случае его ждали серьёзные разочарования, с которыми ему придётся смириться. Он предупреждён. Очевидно, его взяли в качестве замены, и в этом слове заключена подсказка. Он знал, на что подписывался, и он мог отказаться. 15 ярдов владелец сада окинул взглядом свою армию он выглядел почти возбуждённым и судя по всему предвкушал отличное развлечение однако с другой стороны он явно испытывал лёгкое беспокойство где-то в дальних уголках сознания что как он знал было безумием разве он мог проиграть Это ведь чистый слэм-данк. Примечание. Слэм-данк разновидность броска в баскетболе, когда игрок подпрыгивает над кольцом и закладывает мяч в корзину сверху. Конец примечания. Однако по его лицу Ричард видел, что он никак не может избавиться от неприятного чувства и постарался сделать так, чтобы его усилить. Длинные шаги Расслабленные плечи, руки слегка расставлены в стороны, голова поднята вверх, жёсткий взгляд устремлён на владельца сада. Примитивный сигнал отработанный много лет назад. 10 ярдов. Владельцу сада никак не удавалось избавиться от беспокойства, и его выдавало лицо. Внезапно Ричард понял, что он обдумывает запасной план, возможное изменение тактики, на всякий случай, в качестве альтернативы. Владелец сада приготовился отдать новые приказы, что делало его законной целью. Не важно, что ему за 50, и он не выглядит тренированным бойцом. Он полевой командир. Правила ведения боевых действий нельзя изменить. Что ж, ему также придётся с этим смириться. Ричард решил, что остальные трое сбегут. В любом случае отступят, подняв ладони вверх, а потом, запинаясь, начнут объяснять, что они тут совершенно ни при чём. Верность имеет предел. В особенности, если речь идёт об обещании низкооплачиваемой работы, от людей, которые к тому же являются мерзкими ублюдками, они побегут. Осталось 5 ярдов. Ричард считал, что когда принимаешь решение, следует проявлять гибкость, но это не отменяло наличие плана. А опыт подсказывал ему, что использование обеих стратегий равновероятно. В данном случае план состоял в том, чтобы не останавливаться, оказаться на месте схватки на полной скорости и сходу нанести борцу удар лбом, что позволит сразу осуществить все задачи. Неожиданность, неодолимая сила, общий шок и благоговение с удобной этической составляющей. В буквальном смысле владелец сада окажется в идеальном положении для левого хука, более слабой руки Ричера, что он рассматривал как максимальное проявление гуманности в данных обстоятельствах, однако оказалось, что гибкость лучше. Из за борца. Тот встал в боевую стойку, как будто вышел на сцену, или фотограф дал ему указание, что нужно сделать, быть может, для первой страницы местной газеты. Звезда старшей школы завоёвывает трофей. Нечто в таком роде. Правильная, по его представлениям, поза, но на самом деле такие вещи не работают. Он выглядел как толстый мальчик, который прикидывается медведем гризли, короткие мощные руки как когти, в полной готовности, колени слегка согнуты, ноги на ширине плеч. Поэтому Ричер модифицировал свой план на ходу. Уэстпоинт им гордился бы. Он сохранил основные элементы, поменяв лишь детали. Прибыл на место на полной скорости, но вместо того, чтобы нанести удар лбом, врезал парню по яйцам. У него появилась новая цель из-за того, что борец широко расставил ноги. Ричард сделал длинный шаг использовал инерцию и нанёс яростный удар, который пришёлся точно в цель. Мяч улетел бы со стадиона. Результат получился одновременно и хорошим, и плохим. Хорошим было то, что Дича оказался в идеальном положении для левого хука, который он и провёл короткой и резкой, по всем правилам совсем не элегантный, не более чем затрищенный но она оказалась эффективной. Бумс! Папочка рухнул на бок. Его влияние на ситуацию как командира закончилось. Плохая новость состояла в том, что борец надел спортивный предохранитель. Чашку. Умный парень. Он правильно толковал мир и подготовился. Он получил тяжелый удар на... Вот та форма для теста рухнула в плотную и вязкую массу, однако тот не выявил его исторья. Борец всё ещё держался на ногах, топал и тяжело дышал. Шок? Да. Благоговейный страх? Пожалуй, нет. Из чего следовало, что трое остальных парней остались на своих местах и не стали убегать. И не отступили. подняв ладони вверх и умоляя о пощаде. Более того, они даже сделали шаг вперёд, чтобы дать возможность ведущему игроку прийти в себя за их спинами. Проклятье, подумал Ричард. Капризы вероятности. Похоже, следовало придерживаться первоначального плана. Парень не надел футбольный шлем. Джек хотел отступить на шаг, чтобы вернуться в исходную диспозицию. Но не стал этого делать, понимая, что тогда они получат неправильное послание, и ударил ближайшего громилу очень сильно в живот. Тот согнулся, наклонился к коленям и принялся блевать и кашлять. Ричард врезал ему снова локтем по голове, и тот рухнул лицом в траву. Игрок выбыл из соревнования. и Джек шагнул влево к следующему противнику, без задержки. «Ничего нельзя выиграть, если болтать о пустяках. Лучше посшибать их с ног одного за другим». Но тут его следующая мишень отлетела в сторону. Борец решил пойти в наступление по прямой, выставив перед собой руки, и Ричард видел, что его прямо-таки распирает от ярости. Он оттолкнул последнего из своих соратников — И двинулся вперёд точно огромный мусоровоз, потом надёжно поставил ноги и слегка присел лицом к лицу с Ричером. Как перед началом поединка, он смотрел и рычал. Ладно, подумал Джэк. Что ж. Он ни черта не знал о борьбе и никогда не пробовал бороться, не имея на то желания, слишком потно, слишком много правил. Слишком похоже на последнее средство. Он верил, что схватка должна закончиться задолго до того, как дело дойдет до катания по полу. Вдалеке Бёрк продолжал подпрыгивать и махать рукой. Борец пошевелился, и его тело повернулось в точно цельный жесткий блок. Он топнул правой ногой по земле, чуть впереди того места, где она находилась прежде, Затем повернулся в другую сторону и топнул левой ногой как в цуммо и оказался на полшага ближе. По оценкам ричера он был на пару дюймов ниже, но вероятно, фунтов на 20 тяжелее. В общем, большой, крепкий парень, состоящий из гладких мышц, ставших послушными и гибкими, словно они прошли через воздух или воду, как самец кита или артиллерийский снаряд. Замена не совсем, подумал Ричард. Более сильный игрок. Его позвали, чтобы укрепить команду. Особый талант именно для подобных случаев. После урока полученного накануне вечером, может быть, владелец сада одолжил его у приятеля, или парень работал вышибалой в ночном клубе в Манчестере, или в Бостоне, может быть, для звёзд из колледжа это и есть высшая лига. Ричер решил держаться подальше от его рук. Борьба состоит из захватов, зацепов и удержаний. Вероятно, Грамилла хорошо умел это делать и в любом случае обладал серьёзным опытом, вероятно, знал все сопутствующие трюки и дюжину способов завалить противника на маты. Такого исхода Ричару следовало всячески избегать. Горизонтальная схватка станет для него проблемой. Слишком большая масса. Всё может свестись к жиму кита лёжа. К счастью, руки у парня были не слишком длинными, опасная зона небольшой, и у Ричера имелось некоторое пространство для манёвра, так что он вполне мог что-то предпринять, чтобы с ним справиться. Так вот что. Редкий случай. Ричард находился в сомнениях на предмет следующего шага. Удар головой всё ещё оставался одним из вариантов, но теперь становился рискованным, потому что тогда ему придётся шагнуть прямо в медвежьи объятия громамилы. Возможно, тот знает достаточно, чтобы уклониться и принять удар на шею, которая выглядела такой же чувствительной, как автомобильная шина. Можно атаковать корпус. Быстрые комбинации. Правая, левая, правая. Словно работаешь с боксерской грушей. Но тело парня выглядело так, что с тем же успехом можно было проводить удары по пуле непробиваемому жилету. Примерно с тем же результатом. Борец снова начал движение. Все тот же драматический маневр. И снова, как в сумо. Ричард видел такое по телевизору. Днем. В мотелях зернистые рыжие картинки, огромные мужчины в причудливых набедренных повязках, неумолимые, пустые лица, натёртые маслом тела. Теперь противник Ричера находился на целая шаг ближе. У них над головами продолжал кружить ястреб. Джек слишком поздно сообразил, что задумал его противник. Он бросился животом вперёд. вновь как в сумо по телевизору вот только там противник делал такое же движение и они встречались в центре с громким хлопком но ричер стоял из чего следовало, что на борца работала инерция значит ричер мог пропустить серьёзный удар как если бы его переехало колесо трактора он нырнул в сторону И нанёс своему противнику быстрый левый хук в бок, получившийся достаточно сильным, а потому, согласно закону Ньютона о равенстве приложенных сил, компенсировавший часть инерции, но из-за огромной массы громилы Ричера развернула и отбросила в сторону, и ему пришлось извернуться, чтобы избежать встречи с медвежьей лапой, которая неслась прямо на него. Он сделал шаг назад и замахал руками, стараясь сохранить равновесие. Борец снова пошёл в атаку. Он был гибким для парня похожего на маржа. Ричард нырнул в сторону и на ходу нанёс ему слабый удар по почкам, на который тот никак не отреагировал, аккуратно изменил направление движения, сделав два чётких полушага и снова бросился вперёд, горячий и яростный. Быстро сдвигаясь влево и вправо, пытаясь осуществить захват, Ричард понимал, что его следует всячески избегать. Отступил назад, потом ещё раз, но громила продолжал идти вперёд, и Джэк провёл прямой правой ему в лицо. Однако с тем же успехом он мог колотить резиновую стену. Тогда Джэк ушёл вниз под медвежью лапу, Леско развернулся и нанес мощный левый хук по спине парня, после чего тот же разорвал дистанцию. Борец уже тяжело дышал. Ему пришлось немного побегать. Он получил два с половиной приличных удара по корпусу. Ричард не сомневался, что скоро он потеряет гибкость и отступил на шаг. Земля у него под ногами была неровной. Слева лежало упавшее яблоко, яркое, словно самоцвет, в обожжённой солнцем траве. Два уцелевших парня подобрались поближе, почувствовав кровь. Ястреб продолжал кружить у них над головами. Два уцелевших парня разошлись в стороны. На шаг сбоку и впереди борца фланговая поддержка. или команда преследования. Может быть, они ожидали, что борец побежит. Но тут снова принял боевую стойку борец. Ричард ждал, и борец пошёл в атаку. Так же, как в первые разы, слегка наклонился вперёд и устремился вперёд на слегка согнутых сильных ногах, набирая скорость и рассчитывая использовать живот как таран. Ричард качнулся влево, но его подвела нога. Грамила задел его плечом, и Джеку показалось, будто в него дважды врезался грузовик. Первый раз после соприкосновения, второй, когда он рухнул на землю и ударился, сначала правым плечом, потом головой, телом, руками и ногами. Его противник, продемонстрировав проворство, снова бросился в наступление. Ричер откатился в сторону, но недостаточно быстро, и боец успел легнуть его ногой в верхнюю часть спины. В результате Джек покатился ещё быстрее. Редкое положение для него, но оно не являлось незнакомым. Правило номер 1 состояло в том, чтобы немедленно подняться на ноги. Как и правило номер 2 и 3, Оставаться на земле это шаг к могиле. Ричард отдал само момента, когда окажется лицом вниз, и вскочил, словно являлся за всегда тайм спортивных залов, решившим после 50 отжиманий взлететь на ноги. Теперь уже сам он тяжело дышал, и его начало охватывать гнев. Джек не сомневался, что удары ногами в борьбе категорически запрещены. Что ж, Игра изменилась. И он подумал: "Ладно". Борец снова принял боевую стойку, и тут Ричард заметил то, что ему следовало увидеть некоторое время назад. Впрочем, если бы ситуация изменилась раньше, он бы это понял. Он ждал. Борец атаковал. Наклон вперёд. Сильные ноги толкают тело. Ричард сделал шаг. И врезал ему ногой по колену с такой же силой, как в самом начале в пах. Но тогда попал в защитную амуницию. Он всё рассчитал идеально. К тому же парень добавил к силе удара встречное движение. Мяч перелетел бы сразу два стадиона. Результат получился впечатляющим. Колено всегда является уязвимым местом тяжёлых парней. Слабый сустав. Колено не становилось больше или сильнее из-за того, что его владелец в течение целого семестра поднимал железо. Оно получало дополнительные нагрузки. В данном случае оно попросту взорвалось. Коленная чашечка раскололась или сместилась, и почти наверняка всё, что находилось внутри, было серьёзно повреждено. Потому что борец рухнул так, точно ему перерезали все связки. Однако правило номер 1 заставило его тут же вскочить с рёвом на одну ногу, дико размахивая медвежьими лапами, чтобы сохранить равновесие. Его уцелевшие соратники сделали по шагу назад, как на рынке ценных бумаг. Инвестиции могут опуститься или подняться. Бёрк стоял под ту сторону ограды и молча наблюдал за схваткой. К этому моменту Ричард решил, что следует выбрать грубую эффективность. Очки за стиль больше не имели значения. Борец сделал отчаянную попытку достать его медвежьей лапой, но Ричард перехватил её и дёрнул с такой силой, что тот потерял равновесие и снова упал. нескладно и неуклюже. Ричард успел нанести ему два удара ногой по голове, и его противник больше не шевелился. Джек стоял на месте и тяжело дышал. Два оставшихся парня отступили ещё на один шаг. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, пытаясь выглядеть смущёнными и подняв руки ладонями вверх, словно трогали воздух перед собой. Сдаваясь и одновременно стараясь увеличить дистанцию, показывая Ричару, что они не при делах. Мол, это была не наша идея. — Где вы нашли эту бочку с жиром? — спросил у них Ричард. Он слегка легнул борца по ребрам, словно уточнял, какую именно бочку с жиром имел в виду. Никто не ответил. — Вам лучше мне рассказать, — сказал Ричард. Это важно для вашего будущего. — Он появился сегодня утром, — ответил парень, стоявший справа. — Откуда? — Из Бостона. Он теперь там живет, но вырос здесь. Мы знали его в старших классах, — сказал все тот же парень. — Он выигрывал призы? — Целую кучу. — А теперь проваливайте, — велел им Ричард. Они так и сделали. Оба побежали на юг, как настоящие спринтеры, вверх по склону. Колени и локти работают точно поршни. Ричард посмотрел им вслед, потом прошел между поверженными врагами и направился к ограде, где его ждал Бёрк. Преподобный поднял руку, которой размахивал. В ней он держал телефон. Он все время пытался зазвонить Ричард. сказал Бёрг. Но здесь очень слабый сигнал. Поэтому я отошёл к месту, где он заработал, как полагается. Орнитолог ответил на ваш звонок. Он сказал, что другого шанса поговорить у него сегодня не будет. Плотное расписание до самого вечера. Поэтому я подбежал сюда и попытался привлечь ваше внимание. Понятно. Он оставил вам сообщение по телефону? Нет, мне Речар кивнул. Сначала мне нужно позвонить детективу Амос в департамент полиции Лаконии, сказал он.